сидеть в КБ, техотделе или НИИ. С утра полчаса на косметику, потом час на обсуждение телефильма или отсутствующей сотрудницы, потом со скучной миной через силу часок-другой подзаняться бумажками и так далее и тому подобное. И гордо именоваться инженером или научным сотрудником. Вот с чем надо бороться. Но все же мне кажется что отсутствие у человека неистребимой жажды знаний и тяги к профессиональному совершенствованию еще далеко не означает, что человек этот мещанин и собственник. Героев у нас единицы. Скромных, непритязательных тружеников миллионы. С уважением, О.К. Подписываюсь инициалами, так как мой город маленький и все друг друга знают. Ока похоже и не похоже на того Володю с гитарой бывшего конструктора, нынешнего настройщика. Похоже результатом, не похоже достижением его. Володя похож на злостного алименщика. Оттяпал бесплатно у государства высшее образование, а вот исполнять свои обязанности не желает. Не мешало бы с остроумцев долг все же спросить, в форме что ли алиментов? Государству, за украденное у кого-то другого образование. Отношение к ОК вызывает совсем другие чувства. Немало, увы, людей, попавших в свою профессию не по призванию, а по случаю. Хорошо училась, пошла в институт. Глядишь, пошла бы в педагогический. Так вышел бы, может, хороший учитель. Но хорошо училась по дисциплинам точным. Ай да, вы инженеры. Право слово. О плохих без призвания учителях мы говорим, есть и объяснения они на виду. А вот сколько специалистов без призвания, не на виду, никчемных, зато с чувством собственного достоинства на всевозможных заводах, в НИИ, они их пишут ОК, и в разных трестах, объединениях, управлениях можно ли это представить? Условия для плохих специалистов, пожалуй, у нас порой созданы лучше, чем для специалистов хороших. Ведь вопрос казаря общественно ценен еще и тем, что немало инициативных профессионалов ходят по кругу, придерживаются, выполняют работу мелкую, незначительную, не соответствующую квалификации, но об этом позже. Сейчас о призвании есть люди которые поняв что ошиблись избирают другой путь снова институт или курсы новые дело порой совпадающие с призванием самый лучший вариант и он все чаще и смелее принимается современным самым нынешним молодняком после школы поработать оглядеться вокруг понять чего ты хочешь а уж потом избирать профессию на всю жизнь школа уверенный и безошибочный выбор дает к сожалению не всегда Тоже знаменитое движение костромских школьников, хороший пример такой модели. Не все останутся в колхозе, не все пойдут по сельским специальностям, но все поймут, к чему их тянет. Будем надеяться, без ошибок. Ну а сколько все же мальчиков и девочек будущую профессию представляют наивно, по-детски? Потом всю жизнь они кусают локти, клянут себя, Но раньше себя, своих, конечно же, родителей, учителей ругают, что не остановили, не образумили. А толку-то? И что же делать? Советовать вообще в целом дело бессмысленное. У каждого своя судьба, своя ситуация. Общий же знаменатель, если может быть знаменатель для многих ошибившихся, все же этот. Единственно утешительный и праведный. Работать честно. Делать все, что по совести и опыту можешь и должен делать бы. Это не мое умозаключение отнюдь. Я бы назвал его, пожалуй, Чековским, а может Короленковским, или Толстовским, Добролюбовским, Лесковским. Главным смыслом жизни во многих поколениях российского народа было это. Честно делать дело. Особенность эту, великую эту убежденность человеческую всегда понимала и всегда подчеркивала классика отечественной словесности, чтившая себя.